Глава сороковая. Чрезвычайно важно оставить точное число хлебных крошек. Люди так часто все забывают. Правда? Они выбирают, что им видеть. Проще смотреть на вещи через узкую щель желаемого. Эта концепция делает жизнь удобнее. Никто не хочет верить в то, что женщина может убить своего мужа и свою мать, или что она уничтожит ребенка, которого носит в себе, или что кто-то, кому ты доверяешь, кого хорошо знаешь, может тебя предать, причинить тебе боль, возможно, убить тебя. Никто не хочет об этом думать. Это слишком тяжело, слишком больно. Поэтому они не смотрят. Они блокируют это. Проматывают новости, не читая. Носят темные очки, чтобы защитить свою чувствительность. Но мне нужно, чтобы они видели. Пришло время привести их к правде. Первый шаг в этом направлении будет сделан сегодня. Я сажусь на заднее сиденье такси и смотрю, как синяя машина... послужившая мне, исчезает в дымке, когда шофер ускоряет ход. Совершенно незапоминающаяся вещь теперь будет играть самую главную роль в своей жалкой жизни. Я не забыла детективов. Им я тоже оставила подсказки. Я уверена, детектив Девлин оценит мои усилия. Странно, но она мне нравится. Бьюсь об заклад. все, что я про нее слышала, правда. Она сложит вместе кусочки. Еще важнее, оставляя машину у этого далекого коттеджа, я посылаю хозяину сообщение. Я иду за тобой. Когда он получит сообщение, надеюсь, он предупредит своих друзей. Они следующие.